Глава шестая Дорога до императорского дворца Морвейнов не заняла много времени. Мы спешили, как могли. Мысль о том, что тайна исчезновения матери, над которой бились последние десять лет, может быть раскрыта со дня на день, не позволяла останавливаться на привалы. «Отправившиеся со мной маги из слаженной боевой десятки, которую я возглавлял вот уже несколько лет, поклявшиеся верой и правдой служить нашей семье, знали истинную цель нашего полета. Поэтому претензии по поводу спешки не предъявляли, молча перебирая крыльями и распаляя огонь мести в груди. Если император для нашей расы был силой, объединяющей кланы, то императрица светом». Так что надежда вернуть её домой стала нашей путеводной звездой. Под драконьим крылом плодородные поля сменялись заливными лугами, которые прорезали ленты рек и зеркала озёр. Кое-где из земли проглядывали каменистые скалы, окружённые молодыми рощами и фруктовыми садами, где когда-то гнездились гарпии, жившие небольшими стаями и нападавшие на скот. А дальше на север простирались горные отроги с бездонными провалами и неприступными склонами, пристанище каменных троллей и прочей нечисти. Еще неделю назад их скалистые вершины, покрытые снеговыми шапками, были видны издалека. Сейчас же ту местность закрывала странная пелена, похожая на сизый туман, непроглядной стеной поднимавшаяся на границе, в глубине которого сверкали молнии. И, глядя на нее, я впервые за весь путь отдал приказ приземляться. «Магическая буря!» — услышал я голос одного из товарищей, перекрывавший шум ветра. «Странно только то, что она не двигается!» — откликнулся другой. «Сообщите об этом отцу через магический вестник!» — отдал я приказ стражам. «Он и его маги разберутся в причинах этого явления. Но ну, а нам нужно двигаться дальше!» Чем дальше мы летели над землями морвейнов, тем больше наблюдалось странностей. Если в начале пути заливные луга радовали яркой зеленью и стадами пасущихся на них животных, то ближе к замку трава начала меняться, приобретая бурый цвет. Местами даже появились проплешины голой земли, потрескавшейся и серой. Первой мыслью были пожары, но гарью здесь и не пахло, а вот проклятием. В общем, вопросы множились, а вот ответы так и не находились. Белокаменные стены императорского замка появились ближе к обеду. Теперь нашей главной задачей было не выдать себя раньше времени. Колдун хитер, так что будет только одна попытка его поймать и обезвредить. Императорский двор полный людей встретил нас шумом и гамом, но мое внимание привлекла одинокая женская фигурка, бегущая по галерее Снизу её не было видно, а вот сверху, как на ладони. Жгучие интересы, несвойственное мне любопытство потянули в сторону незнакомки, и противиться я не смог. Издалека она была похожа на белую жемчужину, редкую и манящую, которой хотелось прикоснуться, полюбоваться. Вот только стоило завернуть галереи, как девчонка исчезла из вида, Остался лишь нежный аромат яблочной карамели, говорившей о том, что леди мне не померещилась. Цепляясь за каменную балюстраду, крошащуюся под мощными лапами дракона, я втягивал носом воздух все сильнее, не в силах надышаться этой сладостью, заодно пытаясь понять, куда улизнула незнакомка. И ярость от понимания того, что все же ее упустил, едва не затмила разум. Пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоиться и вернуться к ожидавшим меня собратьям. Вот только вместо того, чтобы думать о деле, я вспоминал аромат яблочной карамели. И это злило. Во главе встречающих был сам император, надменный и важный. По правую руку от него стоял ненавистный колдун, лицо которого закрывал капюшон. «Но я точно знал, что это именно тот, кто нам нужен». Темная аура, расчерченная серебряными всполохами, о которой говорила озерная ведьма, отвечая на мой вопрос, как узнать нашего врага, впечатляла своей мощью. Но важнее всего было то, что я видел тонкие ленты мрака, идущие от него к императору и нескольким советникам. Сейчас они были всего лишь марионетками в руках наместника тьмы, так назвала его провидица, и выполнят любой его приказ, каким бы сумасбродным тот ни был. «Приветствую долгожданных гостей!» Басовитый голос Его Величества разнесся под сводами дворца. Его речь была короткой, пафосной и лживой, я чувствовал это всеми фибрами своей души, но улыбался и делал вид, что не замечаю истинной сути стоявшего передо мной мужчины. Не знаю, каким он был правителем прежде, но тьма, поселившаяся в нем и имевшая привкус раскаленного металла, оседавшего на языке горечью, ясно давала понять, что теперь перед нами безжалостный монстр, неспособный на проявление человеческих чувств и эмоций. Впрочем, шанс спасти его из цепких когтей мрака все еще был. Нужно лишь постараться. После короткой приветственной речи нас проводили в гостевые покои, где мы должны были дожидаться обряда. Время помолвки заранее не оговаривалось, но то, что она пройдет уже сегодня, стало для меня сюрпризом. Впрочем, я был мастером перестраивать планы прямо на ходу, так что даже в этой неприятности нашел положительные моменты. Ведь чем раньше мы закончим здесь, тем быстрее вернемся домой, с добычей в виде колдуна. Меряя шагами выделенные мне покои, я внезапно уловил едва различимый аромат яблочной карамели и замер, интуитивно повернувшись в нужную сторону. Показалось? Вряд ли. Готов биться об заклад, что за стеной находились тайные ходы, пронизывающие любой, даже самый захудалый замок, откуда за мной сейчас наблюдали через смотровые отверстия. Едва различимый стук сердца по ту сторону каменного перекрытия стал подтверждением моим мыслям. Я слышу, как бьется твое сердце. Слова сорвались с губ сами собой, но портал я открывал уже вполне осознанно, ориентируясь на звуки и предвкушая встречу. Что ж, могу сказать, что интуиция не подвела и в этот раз, но теперь я точно знал, с кем свела меня судьба. Вот только наша словесная пикировка не принесла ожидаемого удовольствия. Пришлось применить тактическое отступление, чтобы собраться с мыслями. Девчонка явно что-то скрывала, настаивая на отказе от помолвки и прекращении любых связей с империей Марвейнов. И если три дня назад я согласился бы, не раздумывая, то сейчас... Сейчас я собирался разгадать все загадки, которые подбросила мне судьба, в том числе и тайну своей невесты. Помолвка не обязывала немедленно вступать в брак, зато давала прекрасный шанс осуществить задуманное. В назначенное время за нами пришел слуга, проводивший к замковому храму, находившемуся в отдалении от дворца. Толпа обывателей, стоявшая по обе стороны от главной дороги, при виде нас затихла, но ненавистные шепотки, бросаемые в спину, ясно давали понять всю глубину, взращиваемой веками неприязни к нашей расе. Впрочем, я не был удивлен этому факту. Драконы никогда не претендовали на чужие территории, но это не мешало нашим соседям постоянно плести заговоры и обвинять нас в подобном. Сила моего народа, как магическая, так и физическая, всегда была объектом для зависти. В первую очередь именно это толкало людей на интриги и пакости, независимо от их положения в обществе. Стоя возле алтаря, я мысленно прокручивал возможные варианты развития событий во время предстоящего обряда, размышляя о том, стоит ли пытаться захватить колдуна здесь, в святилище. Но здравый смысл подсказывал, что это не самая лучшая идея. Слишком много магов вокруг, способных на непредсказуемые поступки, и слишком много обычных людей, которые могут при этом пострадать. Но стоило мне почувствовать аромат яблочной карамели, который донёс ветерок, как все мысли тут же вылетели из головы, и предвкушение встречи снова затопило сознание. Пара, приковавшая к себе внимание всех присутствующих, неспешно двигалась по проходу. Император был хмур сосредоточен, а вот настроение невесты я определить не мог, поскольку верхняя часть ее лица оказалась скрыта магической вуалью. И этот факт почему-то раздражал. Мне хотелось видеть ее глаза, а не мерцающую дымку, отводящую взгляды присутствующих. «Мы собрались здесь, чтобы перед богами и людьми соединить судьбы его высочества Ренвальда Тер Ривенрока и принцессы Мериды Энн Морвейн». Монотонным голосом начал свою речь служитель храма. «Юные сердца только готовятся стать единым целым и со временем превратятся в полноценную семью, которая будет залогом мира и процветания между нашими империями». Дослушивать храмовника я не стал. «Пожалуй, хватит на сегодня громких речей. Пора обменяться помолвочными браслетами и поцеловать невесту», произнес с усмешкой, не в силах больше сдерживать желание убрать эту треклятую магическую вуаль и увидеть глаза невесты. Но как только осуществил задуманная ярость, ядовитой змеёй вонзила свои клыки в самое сердце, растекаясь по венам безудержным пламенем, которое едва сумел сдержать, нацепив на лицо маску ледяной отстранённости. «И почему же моя невеста под действием заклятия принуждения?» — хотелось бы знать. В храме воцарилась давящая тишина. Я видел, как напряглись товарищи, готовые в любую секунду прийти мне на помощь, как скривил губы колдун, раздраженно передернув плечами, и как слабый импульс пробежал по нити, сотканной из тьмы, соединяющей его и императора. Кажется, его величеству был отдан приказ. «Девушки такие импульсивные», — став со своего места, произнес Норгот Терморвейн, неспешно направляясь к нам. Ей нужно было немного времени, чтобы принять как данность тот факт, что она станет женой дракона. Вот я и перестраховался, чтобы не испортить ее капризами такой знаменательный день. «Снимите заклятие!» — потребовал я. Промелькнувшее недовольство исказило лицо императора, но мое требование он все же выполнил. Взгляд, стоявший напротив меня девушки, снова обрел смысл и тут же наполнился слезами. «Ты в порядке? Сможешь продержаться до окончания церемонии?» Настороженно спросил я, заметив, как леди напряглась, услышав раздавшееся за стенами лошадиное ржание. «Что это? Предупреждение? Судя по сбившемуся дыханию невесты и испуганному биению сердца, оно самое?» «Да, всё хорошо», — глухо ответила она. Уверенно, Уточнил неизвестно зачем, прекрасно понимая, что до нормального состояния ей так же далеко, как до луны пешим ходом. «Вполне», — выдохнула она, решительно взглянув на меня. Стремительно сделав шаг, оказавшись к ней непозволительно близко, наклонился и прошептал. «Я чувствую твою ложь». «Порой нам свойственно ошибаться», — едва слышно произнесла она, отстраняясь и снова встречаясь со мной взглядом. «Продолжим обряд. Или вы передумали?» И было в этом взгляде нечто такое, что заставило меня замолчать. Обещание? Вполне возможно. Кажется, нам срочно нужно поговорить с ней наедине. Вот только на этом сюрпризы не закончились, в чём я убедился, как только взглянул на золотой поднос, где лежали приготовленные для нас помолочные браслеты. Мой редкий дар, доставшийся от деда, о котором знали единицы, иногда пробуждался, позволяя видеть магические плетения, наложенные на предметы или людей. Благодаря ему я увидел связующие нити тьмы, идущие от колдуна к императору и его советникам. Но в то же время заклятие подчинения, наложенное на невесту, рассмотреть не получилось. Я понял о его наличии только когда взглянул в ее глаза, подернутые поволокой безразличия. Промахи случались, поскольку контролю этот дар не поддавался. Он проявлялся, как морские бури, накрывающие побережье, внезапно и неотвратимо. Я либо видел магические плетения, либо нет. И происходило это само собой, без моего вмешательства. Вот как сейчас, например, когда, разглядывая два помолвочных браслета из белого золота, явственно различил вплетенные в их узоры нити проклятия, похожего на то, что отравляло земли империи, делая из зелёных лугов серые пустоши, виденные нами при подлёте к замку. Уверен, проявлялось оно не сразу, но при длительном ношении. Эти украшения запросто могли отправить нас за грань. Нужно было срочно спасать и себя, и девчонку. Но как это сделать, не выдавая себя? Что ж, похоже, у меня есть только один выход.